— А слуга этого джентльмена, — перебила старая леди, — шнырял вокруг моего дома и старался втянуть моих слуг в заговор против их хозяйки. — Мартин! — вы прикажете? — открикнулся хмурый человек, шагнув вперед. — Это тот самый человек, которого вы видели в переулке? О нем вы говорили мне сегодня утром. Мистер Мартин, человек, как известно, немногословный, посмотрел на Сэма Элера, кивнул головой и пробурчал. — Он самый!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 «Объяснитесь, сэр!» — гневно возопил Боб Сойер. «Это заговор!» — сказал Бен Эллен. «Форменное мошенничество!» — добавил мистер Боб Сойер. «Низкий обман!» — вставила старая леди. «Надувательство!» — заметил Мартин. «Прошу вас, выслушайте меня!» — заговорил мистер Пиквик, когда мистер Бен Эллен упал в кресло, в котором пускали кровь пациентам и оросил слезами свой носовой платок. «В этом деле...»